Глава 5 Первыми через портал в подземном фойе первого спортзала прыгнули Комет Сквикер и Мамоза оба аватара бесследно исчезли. Найт Рейд Уника собиралась выйти третьей, но остановилась перед пульсирующим светом голубого портала, развернулась и низко поклонилась Харуюке и его товарищам. Половина её светло-серого аватара стала чернее ночи, более того, левый глаз теперь светился ясным изумрудным светом, а за спиной виднелись два маленьких крыла, Торчавших словно концы шарфа. Уника выпрямилась и легким прыжком исчезла в портале. Харуюки опустил руку, который махал на прощание, и проговорил. «Я так удивился. Кто бы мог подумать, что у её аватара поменяется цвет?» «Но же Крау, это ведь ты её надоумил?» С усмешкой в голосе ответила Черноснежка. «Я был уверен, что Нюктона манера Метатрон превратится в иконку», удивлённо пожал плечами Харуюки. Но они мне кажется, слились полностью нераздельно. Надеюсь, обойдётся без последствий в реальном мире. Волноваться не о чем. Уверенно заявила трёхмерная иконка над его головой. Слияние уники и нюкты произошло на высшем уровне, то есть на сервере BB2039. На низшем уровне они разве что начнут встречаться во сне. Понятно. Черноснежка многозначительно покосилась на Харуюки, но следом раздался привычно радостный голос Утайи. А вот я рада, что нашего полку двухцветных прибыло. Ну и я, пожалуй, порадуюсь тому, что появился новый чёрный аватар». Засмеявшись, Хрюки обернулся. На фоне ночного неба чёрной горой выселся силуэт первого спортзала Йо-Йоги. Скорее всего, у нюкту уйдет ещё очень много времени, чтобы вернуть себе настоящую силу. Но пусть подземелье под Йоги лишилось хозяйки, но кскорой во главе с Немеси сам наверняка сумеют его защитить. Но оставался ещё один повод для волнения. Настоящее тело высшего существа богини Ночи Нюкты соединилось с нейтрет Уникой и временно исчезло из ускоренного мира, как на эту необычную ситуацию посмотрит загадочный судья, определивший условия победы в межсерверной войне. Логичнее всего предположить, что теперь вместо семи существ с целями будут только шесть, но если Уника во время слияния унаследовала статус ключевой цели, то дела её плохи. Уже через пять часов, как только сменится дата в календаре, Вспыхнет война против драйв-линкеров, начнутся битвы, подобных которым не видели даже короли. Травмированные Цукиори Риси и спрятанные внутри неё уники, нельзя в них участвовать. «Как вернёмся, надо будет сказать унике, чтобы она какое-то время не ходила на неограниченное нейтральное поле». Раздался сзади голос Черноснежки, которая, по-видимому, подумала о том же самом. «Ага. Что ж, Кроу, пора возвращаться. Поздравляю с успехом, Кусан». Звук собственного имени привёл Харюйки в чувство. Он шагнул навстречу протянувшим ему руки Блэк Лотоса и Ордор кивая на ходу. «Ага».